Я поморщился, чувствуя, как очередная волна тошноты подступает к горвам. «Дядя Кир», — сказал я, стараясь говорить спокойно, «сейчас не время для философии». Разговор покончен. У нас есть более важная проблема». «При всем уважении, Теодор». «Но нет», — возразил Скала, скрестив огромные руки на могучей груди. «Что мы будем делать с этим?» Он махнул рукой в сторону дороги, где гвардейцы, выстроившись в цель, сопровождали колонну пленных. «Тут навскидку тысяча рыв». Их же всех охранять нужно. У меня сейчас каждый человек на счету. Вокруг нас царил настоящий хаос. Враг, деморализованный моими фокусами, повсеместно бежал. Мои гвардейцы же вставали по полю боя, вытаскивая из техники уснувших от газа солдат, подбирая сдавшихся и оказывая первую помощь раненых. Раненых отправьте в городские больницы, ответил я. Пусть их лечат за счет княжеской казны. раненым. конечно же, окажите необходимую помощь, чтобы они смогли доехать.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 Я указал на офисную технику, компьютер, документы, сейфы с деньгами. Хорошо кивнула Настя и, активировав свой дар, начала действовать. Она сконцентрировалась и пол под техникой начала расходиться в стороны. податливый камень, послушно подчиняясь ее, воле обтекал предметы, как вода, образуя вокруг них прочный защитный кокон. Через несколько минут все ценные вещи были надежно спрятаны под землей в слоя застывшего камня. Этот импровизированный сейф, открыть который можно было лишь с помощью нашей магии.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 Холодные и безликие, словно серые надкропные питы, давили на Роберта Папшильда, вызывая приступы к устрофобии. Воздух спертый и затлый, пропитанный запахом бетона и хлорки, царапал горло. Князь с отвращением отвернулся от металлического шкафчика, на полках которого вместо привычных бутыл дорогого коньяка и коллекционного вина стояли пластиковые бутылки с питьевой водой. Его желудок свернулся узлом при одной мысли о том, что придется давиться этой вискусной жидкостью. Вицо князя, обычно гладко выбитое и румяное, сейчас было покрыто щетиной, а под глазами залегли темные круги. Дорогой костюм, когда-то безупречно выброшенный, теперь был помят, а галстук небрежно сброшен на спинку стула. Проклятие! В который раз подумал он, с отвращением разглядывая консервы с тушенкой и пакетики с сублимированными супами, которые составляли его нынешний рацион. Как я мог докатиться до такой жизни? Я князь! Я заслуживаю лучшего! В этот бункер князь убежал после того, как Теодор Вавилонский, будто насмехаясь над ним, влетел в его кабинет на своем бронированном автомобиле. Место это было секретно, построено еще во времена войны для укрытия княжеской семьи в случае ядерной атаки. И его существование знали лишь несколько самых доверенных людей. Роберт с Тоской вспомнил свой роскошный дворец с его изящными интерьерами, антикварной мебелью, картины галереей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 «На небольшом кране, встроенном в стену, появилось изображение охранника. Ваша светлость, прибыли главы родов», – доложил он. «Пропустить их!» Бабшик, с трудом подавив раздражение, кивнул. Через несколько минут в бункер пошли пятеро аристократов, чьи бардейцы накануне атаковали усадь Вавилонского. Судя по мрачному выражению их лиц, разговор не предвещал ничего хорошего. «Ну что, ваше сиятельство?» Сходу начал один Ариста. Его голос звучал резко и недовольно.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 Это вам за беспокойство. Потери тоже будут оплачены чуть позднее. Обещаю хорошие выплаты. За каждого потерянного бойца мне не нужны твои деньги. Отрезал второй Аристо. С презрительной усмешкой глядя на пачку купюр. Зачем мне ваши деньги, если я могу потерять все остальное? Мой сын чуть не погиб в этом бою. Я не готов рисковать жизнью своих близких ради ваших амбиций. Простите, господа, но я умываю руки. Он повернулся и направился к выходу. Подожди. Крикнул Бавшильд, я же обещал тебе, но мужчина не остановился. Он просто вышел с бункера, на прощание громко хлопнув массивной дверью. Князь Бавшид, понимая, что теряет авторитет, попытался успокоить разъяренных аристократов. Господа, сказал он, натянув на лицо фальшивую улыбку. Понимаю, что ситуация неприятная, но паника плохой советчик. Мы должны действовать сообща, чтобы сообща хмыкнул первый аристок. А мы что, по-вашему, не сообща действовали? И каков? «Черт возьми, результат нашей владельцы либо убитой, либо ранены, он занялся, не решаясь произнести слово «пленное». «Уничтожена техника, потеряно оружие, я хочу, чтобы мои люди были живы и здоровы, а еще я хочу, чтобы этот ублюдок вавилонский сдох». «И сдох мучительно, но он задумчиво пробел рукой по седой броде, кажется, вы ваша светлость, не способна этого сделать». Он развернулся и пошел на выход. «Прости, Роберт». «Но я тоже выхожу из игры», – сказал третий. «Это авантюра того не стоит. Поэтому я отмываю руки. Мой совет публикует уже компромат на Вавилонского, чтобы отвлечь внимание и вернуть доверие народа. Это твой единственный шанс. Он тоже вышел из бункера». «Ну и валите», – прошипел Бабшит, сжимая кулаки. «Без вас, неудачников, гребанных, справимся». Его взгляд упал на остальных аристократов. «И что теперь?»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 «Мы прошли через огонь и воду». «Неужели ты бросишь меня в такой момент, Роберт?» ответил Некрасов. «Пойми, времена меняются». «Вавилонский оказался слишком опасен». «Вы меркантильные, сволочи, заорал Бобшильд, сбешенный их предательством. «Я для вас столько всего сделал. А вы, вы не можете даже какого-то пацаненка раскатать». Он силой ударил кулаком по столу. «А чего тут затрещало?»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 Это твой конец на этот раз тебе точно не выжить. Айпийский хлебет, разрезающий небо острыми пиками, окутывают ее на серого тумана, ветер, пронизывающий до кости, злобно хлестал по лицам солдат, собравшихся на импровизированной посадочной площадке. Здесь, на уединенном плато, скрытым от посторонних глаз австро-венгерские войска, только что перехватили дирижабу, следовавшие, по их данным, из Российской империи, огромный воздушный корабль.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 Информация о том, что на борту дирижабля находится большой груз золота, предназначенного для финансирования оборонительных работ в Тенштейне, была получена из самых надежных источников. И теперь, когда дирижабль захвачен, а золота нет, все ответственность слежут на него. Гейл-генерал спокойно ответил Хоффман. Мы тщательно обыскали весь дирижабль. Проверили все отсеки, все контейнеры, даже туалеты и вентиляционная шахта. Перерыли весь багаж пассажиров, и экипаж. Ничего. Золота нет. «Нет, а где оно?» По-вашему, Кейлер в ярости толкнул ногой. «Может, оно само выпрыгнуло и спряталось в горах, Хоффман лишь пожал плечами?» «Мои люди получили стопроцентную информацию. Вероятно, что-то пошло не по плану. Но золота там нет. Значит, вы, болваны, что-то выпустили», – ряпнул Кейлер. «Щите!» «Если понадобится, то разберите этот чертов дирижабу на кусочке, но найдите золото, иначе он не договорил».